«Релла, пойдем с нами в столовую!» Позвали Каэль друзья, когда настало время обеда. Она шла в столовую позади сестер и их подруг, Чины и Релла и её стали называть друзья, прознав, что Каэль доделывает домашнюю работу Юрым и дежурит за пом. Так было и на прошлой неделе, когда та закончила с уборкой на спортивной площадке и вернулась в класс. «Подойди-ка!» — подозвала ее к себе Пом, вручила тряпку и показала на окно, а сама, упершись локтями в колени, демонстрировала, что устала. Бабушке было под 60, поэтому все ей давалось тяжело. «Хорошо», — ответила Каэль и стала протирать оконные рамы. «Почему за тебя уборка занимается каиль спросила чина у Пом. И когда та ничего не ответила, одноклассница многозначительно улыбнулась и спросила. «Вы же на самом деле ей не родные сестры. «Неужели она догадалась?» — подумала Каэль и замерла. «Ты о чем? Мы тройняшки!» — сказала Пом, скрывая недоумение. «А Юрым заставляет Каэль делать за нее домашку!» «Вы прямо как сводные сестры Золушки!» — сказала Чина с усмешкой. Так Каэль на иностранный манер стали называть Синдереллой, сокращенно Реллой. А помы Юрым стали ее злыми сестрами. Раньше популярностью у всех пользовалась Золушка, но времена меняются, и сейчас больше фанатов оказалось у ее коварных родственниц. За время учебы те успели завести у друзей, однако Каэль не планировала хоть с кем-то сближаться. Она хотела провести школьное время как можно спокойнее, поэтому лишь иногда общалась с приятельницами помы Юрым. Сегодня в школе на обед была жареная свинина и суп с морскими водорослями. Каэль, в отличие от остальных учеников, активно болтающих, ела молча. Напротив нее тоже в одиночестве сидел Сину. Интересно, сегодня он все же пришел. Хотя часто пропускает обеды. Большинство учеников чуть ли не спят на уроке, но как только наступает перерыв, они полны силы задора. Но только не Сину даже во время перемены он часто неподвижно лежал на своей парте со стороны могло показаться что он потерял сознание однажды каиль даже сделала вид что тянет стул и специально задела сину тот лишь раздраженно отодвинулся словно не замечая ее впрочем взгляд его иногда казался скорее грустным и одиноким чем безразличным почему он всегда один спросила каиль чина повернулась посмотрела на Сину и ответила. «Да он всегда такой. В прошлом году мы были в одном классе. Сину и тогда так же себя вел. Даже голос его ни разу не слышала». Йорвим спросила ученые, не издеваются ли над ним, на что получила развернутый ответ. «Да никто к нему плохо не относится. Он сам виноват. Не разговаривает ни с кем, даже ни на кого не смотрит. И у Сину игнорирует весь класс». А вначале многие девочки им интересовались и считали привлекательным, но быстро одумались, почувствовали, какой он холодный и безразличный. Уже прошел месяц, как Каэль с Сину сидели рядом и так ни разу словом не обмолвились. Он в упор ее не замечал. А, нет, один раз они говорили. Однажды парень, зайдя в класс, хотел сесть на место и холодно бросил. Подвинься. Хорошо ответила Каэля и пересела. «Но говорят, что в начальной школе его сильно задирали», сказала Сайон. Она слышала это от одноклассника Сину. «Правда? Я не знала, за что. Он как-то странно себя вел?» спросила чина, в свой огурец. Пом, ударив кулаком по столу, выпалила. «Спрашивать надо у зачинщика, а не у потерпевшего». «Вау, Пом, ты крутая!» Чина с захлопали в ладоши. Когда та поучала друзей, они не обижались, а только забавлялись над тем, как помпа подражает взрослым. Им казалось, что она гордилась этим. Каиль лишь недовольно вздохнула. Бабушка часто говорила им с мамой про зачинщика и потерпевшего. Тем временем Сину куда-то исчез. Похоже, доел свой обед, отнес под нос и вышел из столовой. Отчего-то Каэль испытывала к нему все больше интерес и продолжала украдкой наблюдать за парнем. Закончились промежуточные экзамены, и в класс вернулось непринужденное настроение. Одноклассники воодушевленно готовились к спортивным соревнованиям. Во время экзамена всем кажется, что в школе ужасно, но с приближением мероприятий атмосфера снова приходит в норму. Помс, Юрин тоже подхватили этот настрой. Пока проходили экзамены, они ворчали, что зря пошли в школу и жалели учеников, но грядущим соревнованиям были очень рады. Как-то Каиль спросила бабушку, интересно ли ей ходить на учебу, на что то ответила. «Интересно. Когда я была маленькой, я очень хотела учиться в Садане. И стало очень обидно, когда отец мне запретил. Несмотря на это, я полностью прочла Тысячесловие». «Тысячесловие». Классический китайский текст философского содержания датируется V-VI веками, входит в число текстов для начального обучения детей грамоте. Состоит из тысячи иероглифов, ни один из которых не повторяется. Каэль была уникальной девушкой. До того, как стала Ехо, она посещала Садан, при том, что мама с бабушкой даже ни разу не заходили внутрь. Когда Каиль приходила туда, мальчики косо смотрели на нее и игнорировали. Ей это очень не нравилось, она даже хотела бросить учебу. Однако бабушка настояла, чтобы она все равно доучилась, несмотря на осуждение соседей, которые считали, что девушке не пристало получать образование. За эти 500 лет многое изменилось. Погрузившись в свои мысли, Каиль шла по коридору и вдруг услышала. Каиль, тут ваши футболки. Можешь отнести их в класс?» Девушка только и успела ответить. «Да, конечно». «О, Сину тоже здесь! Юсину!» Кайл повернулась. Действительно, парень стоял позади нее. Все вместе они вошли в учительскую. У стола находились две большие коробки. Классный руководитель открыл одну и показал футболки. «Ярко-жёлтые?» «Бабушке понравится. Цвет напоминает форзицию». «Форзиция. Род кустарников и небольших деревьев семейства маслиновые». «С возрастом начинаешь любить яркие цвета», — подумала Каэля, мысленно усмехнулась. «Попросите старосту раздать их. У меня совещание, так что вечерний классный час проведет она». Ребята взяли по коробке. Учитель посоветовал воспользоваться грузовым лифтом, чтобы не переутомиться. И они согласились. Сину шел впереди, Каиль за ним. Парень нажал на кнопку, и лифт медленно стал спускаться с четвертого этажа. Ей было неловко стоять рядом с ним. «Какой медленный!» — пробормотала Каиль. Одноклассник на это ничего не ответил. Через некоторое время лифт прибыл на первый этаж. Двери открылись, и Каэль зашла первой. Даже такое небольшое расстояние от первого этажа до второго казалось, они преодолевали целую вечность. Быстрее было бы дойти пешком. Когда они проезжали третий этаж, лифт с грохотом остановился, а свет внутри погас. «Что такое?» «Неужели сломался?» — подумала Каэли и, поставив коробку на пол, нажала кнопку вызова диспетчера. «Лифт застрял!» — сказала девушка, но никто ей не ответил. «Кнопка тоже сломалась?» — подумала она, пытаясь нащупать в кармане смартфон. «Наверное, в сумке оставила». Пока она размышляла, что делать дальше, позади послышалось прерывистое и тяжелое дыхание. В углу сидел Сину. «Что с тобой?» Спросила она, и, увидев, что его губы посинели, еще чаще стала нажимать на кнопку вызова. «Почему никто не отвечает?» «Меня кто-нибудь слышит?» «Здесь лифт остановился!» Сину продолжал задыхаться, и Каиль показалась, что ей тоже стало не хватать воздуха. Она подсела к нему и взяла за руку. «Не переживай, мы скоро выберемся». Сину не двигался, но и не оттолкнул ее ладонь. Девушка вспомнила, что рассказала Сейон пару дней назад, когда Каыль поинтересовалась его прошлым. В начальной школе парень был довольно низкого роста, и из-за этого над ним все время издевались. В четвертом классе одноклассники заманили его в чулан лаборатории и заперли снаружи. Наверное, ему тогда было очень страшно в крошечном темном пространстве. Сину продолжал дрожать, и это напряжение передавалось Каэль. «Всё будет хорошо!» Постаралась она разрядить обстановку, подумав, что Сину будет страшнее сидеть в тишине. Девушка стала вслух размышлять о том, что хотела бы не такую яркую командную майку, или что все еще не решила, на какие соревнования стоило бы записаться. «Ты в чем планируешь участвовать?» «Я думаю про футбол. Не хочешь со мной?» Спросила она, но Сину по-прежнему молчал. «Хорошо, что в школе помимо экзаменов бывают еще спортивные соревнования и пикники», продолжила Кайл Монолог. «Говорят, абсолютно хороших людей не бывает, но и только плохих тоже. Нельзя из-за неприятного опыта упускать из виду что-то положительное», сказала она, вспоминая всех, кто попадался ей на протяжении этих 500 лет. За свою долгую жизнь Каэль встречала самых разных людей. Некоторые причинили много бед ее семье, но встречались и те, кто помогал и всегда оказывался рядом, и в горе, и в радости. Всегда были люди, с которыми они смеялись, плакали, ругались, веселились, и все эти моменты складывались в целую жизнь. Она не заметила, как Сину положила голову ей на плечо, Каэль произнесла слова, которые когда-то говорила ей рён «Тяжело жить, если ты отчужден от всех. Надо открыть дверь и выйти наружу». Сину постепенно успокоился. После того, как они, наконец, выбрались из лифта, в перерыве парень не лег, как обычно, на парту, а достал учебник и стал его внимательно рассматривать. «Почему тебя называют Реллой?» — спросил он Каиль, не поднимая головы от книги. Впервые Сину произнес такую длинную связную фразу. Даже застряв в лифте, он ничего не сказал, и почти через час, когда тот снова заработал, просто молча вышел из него. «Я иногда помогаю своим сестрам делать домашнее задание», произнесла Каэль. «Зачем?» «Потому что им это нужно, а если мы с чем-то справляемся лучше других, нет ничего плохого, чтобы помочь остальным». «Не думаю, что ты им иногда помогаешь. Скорее, всё делаешь за них». Похоже, сенок, который, как ей казалось, только лежал на парте, все подмечал. Каэля решила, что ей нужно пойти домой и поговорить с родными. Было обидно осознавать, что даже человек, не интересующийся творящимся вокруг, увидел эту несправедливость. «Тогда почему твои родители ничего не скажут сестрам? «Родители? Ну, мама говорит, что надо слушаться старших». Ответила Каэль и бросила взгляд на Юрым, которая весело общалась с друзьями. Подружки обсуждали новую косметику, и уж в чем в чем, а в ней её Рым разбиралась. Эта девчонка любила всегда выглядеть шикарно. Я живу с бабушкой и мамой. А я с бабушкой. Правда? Мои родители умерли. Говорят, это произошло, когда мне было пять. Для Каэль эта новость стала большой неожиданностью. Не зная, что ответить, решила промолчать. Живя уже 500 лет, она поняла, что в такие моменты лучше ничего не говорить, чем сболтнуть лишнего. Но Сину после этого притих. Она украдкой посмотрела на него. Парень выглядел печальным. «Если сейчас не поддержать беседу, то будет очень неловко», подумала Каэля и аккуратно спросила. «А как они умерли?» «Была страшная авария, и только я выжил». «Но ничего не помню». Хотя Сину рассказывал довольно спокойно, но по выражению его лица Каэль поняла, что парню нелегко это обсуждать. Девушка неожиданно для самой себя протянула руку, погладила Сину по голове и сказала, «Ты вырос очень хорошим человеком». Это было то, что, возможно, сказали бы Сину родители. Ей все равно хотелось его поддержать, несмотря на возможность быть отвергнутой.